Но и тогда жила в нем слабая, но стыдная какая-то дезертирская тревога. В отличие от сотоварищей, у него живот не болел. В пятницу на ужин затеяли жарить картошку, но оказалось нет масла. Коля предложил пережить, картошка в мундире годится, однако Павлик уже настроился на поджаристые ломтики, заупрямился и пошел по соседям. Коля пока принялся очистить. На третьей картофелине в дверь постучали. Коля крикнул, чтобы входили, открыто, и вошли два парня. Он, как был с недочищенным клубнем и длинным кухонным ножом, выглянул к ним в прихожую. Парни рядом смотрели забавно, один малорослый худощавый, другой едва в дверь пролез. «Извините», — сказал маленький, — «не подскажете, кто ответственный за комнату?» «Павлик вроде», — вспомнил Коля, — «Вы посидите, он сейчас». Парни так и стояли у двери. «Да вон, проходите в комнату», — глазами показал Коля. Но они все мялись на пороге. Наконец тот, что уже высказывался, вновь спросил, «Извините, а с вами можно поговорить?» Коля радушно ответил, «Это ради бога. Проходите, я сейчас». Хозяйственные заботы, и показал нож. Парни оказались крайне вежливые. Дождались, пока он вытер руки, и лишь тогда... Прошли в комнату, следом за ним. Сели. поле на кровать, гости на стулья. Теперь он разглядел обоих. Маленький был сероглаз, сухощав, ладен. Он чем-то походил на хулиганистого подростка из тех, что нехватку силы и массы вполне успешно компенсируют смелостью, быстрой реакцией, взрывной, мгновенно вскипающей злобой. Другой же был не то что высок, а просто огромен. здоровенный плечи, грудь как ящик — Руки как бы стол не продавили. Вместе парни выглядели, как эстрадная пара силовых акробатов. Братья Битюговы или как их там? Оп! Так значит, ответственного нету? Вновь заговорил маленький. В эстрадной паре он явно был главным. Он смотрел на Коля сразу и пристально, и неуверенно. Да сейчас явится. Понятно. А что, дела какие? полюбопытствовал Коля и глянул на здоровяка, флегматично молчавшего. Тот растерялся и забормотал. «Ну, мы вообще-то дружинники». «Погоди», — оборвал маленький, но сам, помедлив, начал с той же информацией. «Мы вот с ним дружинники, рейд у нас. Так что нужен ответственный по комнате». «А повязки где же?» — дружелюбно поинтересовался Коля. «Жень», — скомандовал маленький. «Огромный Женя». Достал из кармана две повязки, показал и вновь сунул в карман. Вот, пожалуйста, удостоверение, — вежливо сказал маленький и протянул книжечку. Коля бегло взглянул. Все точно, вполне официальный молодой человек. Артур, значит, Артур. А повязки чего прячете? Где у нас? Причину конспирации Коля не понял, а выяснять не стал. Надо так надо. — А вы тут тоже живете? — спросил Артур. «Отчасти», — ответил Коля. «В каком смысле?» временно Можно сказать, гощу». «Понятно», — кивнул Артур. «Женя присутствовал при беседе с полным безучастием, не вслушиваясь и не вникая». Коля слегка улыбнулся. «Ну, классная пара, прямо звезды. Этот внизу, этот наверху, в стойке. Оп! А что? Очень даже прилично получали бы. И пенсия в сорок лет, как у циркачей». О порядке у акробатов Коля представления имел. Как-то целый месяц подрабатывал в шапито осветителем. Ничего было месячишко. Друженики, значит. Да, хлопотная ваша жизнь, посочувствовала. Приходится, сказал маленький Артур. А вы тут в общежитии оформлены? Да не совсем. Понятно. Ну а вообще сюда включить с какой целью? Коля немного подумал. Да, в общем-то, определенной нет. В основном путешествую постоянная ваша работа?» «Да, пожалуй, вот это и есть. Путешественник!» «Поскольку у нас рейд, — сказал Артур, — «я вас попрошу пройти тут недалеко. Мы двое посланы, а там штаб проверить что надо, и все». «А что надо-то?» — удивился Коля. «Может, сразу и проверите? Чего зря ходить?» «Да нет, придется пройти», — вежливо, но твердо возразил Артур. Коля глянул на силача, Тот едва заметно развел руками, мол, решаю не я. просто так же сидел на стуле, впрочем, не совсем так же. Слегка подобрался и краем глаза сторожил Колины руки. «Хорош, малый», — подумал Коля, — «понадобится, медведя скрутит».